Тихо ступая, муж Беллы вышел из комнатушки и остановился в дверях напротив столика в баре. «Да, бежит время, бежит. Давно ли мы трое присутствовали на дознании?» <сосы> «Мистер Кебл? вам дурно, сэр?» «Смотрите, вот, вот там, Но. Это, это привидение!» «Спаси и помилуй! Что это?» Мистер Кибл, с отвисшей челюстью, шатаясь, поднялся из-за стола, схватив Поттерсона за плечо и показывая на дверку. Поттерсон тоже пришел в панику. Муж Белла отступил обратно в полутёмную комнатку, обнял Беллу, потому что ее привело в ужас необъяснимое поведение этих двоих, и притворил за собой дверь. В баре сразу заговорили в несколько голосов, и голос господина инспектора, деятельнее других, участвовал в этом хоре. Ну вот, мало-помалу, там все стихло, и господин инспектор снова появился в потайной комнатушке. Готово, мистер... Э, э, сэр. Вы оказались совершенно правы. По-моему, стоит увести отсюда вашу супругу. Через минуту Белла с мужем увидели звездное небо и пошли вдвоем к экипажу, который ждал их. Все это в высшей степени странно. Почему Джон оказался прав? И в чем его подозревали? Может, статься, он вовсе и не носил фамилию Хенфорд, а только похож на него? Это было единственное объяснение, которое она могла извлечь из своих смутных мыслей. Но Джон торжествовал, Явно торжествовал И, следовательно, можно было спокойно ждать Что последует дальше